Из города увидели рыцаря Белой Луны и сообщили вице-королю, что он о чем-то переговаривается с Дон Кихотом Ломанческим. Вице-король, думая, что это какое-нибудь новое приключение, изобретенное Доном Антонио Морено или каким-нибудь другим кавальеро, живущим в городе, поехал немедленно на набережную с Доном Антонио и многими другими кавальеросами сопровождавшими его, и прибыл как раз в то время, когда Дон Кихот поворачивал росинанты, чтобы отмерить себе поле, сколько ему требовалось. Увидав, что оба рыцаря готовы ринуться друг на друга, вице-король стал между ними, спрашивая их, какая причина побудила их вступить в столь внезапный бой. Рыцарь Белой Луны ответил, что дело идет о первенстве красоты — и в кратких словах повторил ему сказанное им Дон Кихоту и то, что условия поединка приняты обеими сторонами. Вице-король подошел к Дон Антонио и спросил его тихонько, знает ли он рыцаря Белой Луны, или, быть может, это какая-нибудь шутка, которую хотят сыграть с Дон Кихотом. Дон Антонио ответил, что он не знает ни того, кто этот рыцарь, ни того, сделан ли вызов в шутку или всерьез. Этот ответ... Привел в недоумение вице-короля, и он не знал, позволять им или нет вступать в поединок, но, тем не менее, убежденный, что это не может быть ничем иным, как только шуткой, он отошел, говоря, «Сеньоры-рыцари, если нет другого выхода, как только сделать требуемое признание или умереть? А сеньор Дон Кихот настойчиво стоит на своем, вы же, милость ваша, рыцарь, белой луны, не менее упорно стоите на своем». «С Богом вступайте в бой!» Рыцарь Белой Луны в учтивых и изящных выражениях поблагодарил вице-короля за данное им разрешение, и то же самое сделал и Дон Кихот, который, поручая себя от всего сердца небу и своей Дульсинеи, как он имел обыкновение, вступая в представлявшиеся ему сражения, повернул Росинанте, чтобы отъехать еще немного дальше — так как он видел, что противник его делает тоже. И без трубного звука или иного воинственного инструмента, который подал бы им знак для нападения, оба они в одно и то же мгновение повернули своих лошадей. Но так как лошадь рыцаря Белой Луны была быстроходнее, противник Дон Кихота настиг его на двух третья расстояния. Здесь он столкнулся с ним с такой стремительной силой, не коснувшись до него копьем, которое он, по-видимому, нарочно поднял вверх, что Дон Кихот с росинанте грохнулись на землю. Тот же рыцарь Белой Луны бросился к нему и, приставив ему копье к забралу, сказал, «Вы побеждены, рыцарь, и лишитесь жизни, если не подчинитесь условиям нашего поединка». Дон Кихот весь измятый я шламленный, не поднимая забрала, сказал слабым и прерывистым голосом, точно исходившим из могилы, — Дульсинея Табосская, самая красивая женщина в мире, и я самый несчастный рыцарь на свете, и было бы нехорошо, чтобы моя слабость причинила ущерб этой истине. — Вонзи в меня копье свое, рыцарь, и отними жизнь, так как ты отнял у меня честь. — Этого я, конечно, не сделаю, — сказал рыцарь Белой Луны. — Да здравствует, да здравствует во всей ее неприкосновенности слава о красоте сеньоры Дусиней Табоской, так как я удовлетворяюсь одним лишь тем, чтобы великий Дон Кихот удалился в свое местечко на год — или на тот срок, который я ему назначу, как мы уговорились с ним, до вступления в эту битву. Все это вице-король и дон Антонио со многими другими бывшими тут же слышали. Слышали они также, что дон Кихот ответил, что если у него ничего не потребуют, что могло бы причинить ущерб дульсинее, все остальное он исполнит как добросовестный и истинный рыцарь. Услыхав это заявление, рыцарь Белой Луны повернул лошадь и, наклонив голову перед вице-королем, коротким галопом направился в город. Вице-король велел Дону Антонио поехать за ним и во что бы то ни стало узнать, кто он такой. Подняли Дон Кихота, открыли ему лицо и увидели, что он бледен и покрыт потом. Рассинанте был в очень плохом состоянии и не мог двинуться. Санчо, сильно огорченный, опечаленный, не знал, что ему говорить или что делать. Ему казалось, будто только что случившееся произошло во сне, и вся эта история — дело волшебства. Он видел, что его господин побежден и обязался не брать в руки оружие в течение года. Ему представилось, что блеск славы подвигов Дон Кихота омрачен, надежды на исполнение... Недавно данных им обещаний, развеянный, как ветер, развивает дым. Он боялся также, что Росинанте останется навсегда искалеченным, и все суставы его господина вывихнутыми. Хотя было бы еще большим счастьем, если бы он перестал быть свихнувшимся. Наконец на носилках, за которыми послал вице-король, доставили рыцаря в город — Куда также вернулся и вице-король, желавший знать, кто был рыцарь Белой Луны, который привел Дон Кихота в столь печальное состояние.